Павел не мог выбрать худшего времени для своего возвращения. Словно безопасность Петра и так не была для нас поводом для серьезного беспокойства, теперь к этим волнениям добавилась еще забота о Арсиоте. Аресты следовали за арестами, но никто еще не знал, что собрался делать кесарь с нашими братьями, оказавшимися в заключении. Знал ли он сам? пуденции у которого хватило смелости пойти в Сенат и появиться, как ни в чем не бывало, на палатине, будто никто не подозревал его в связи с теми, кого префект города Флавий Сабин несколько дней назад назвал врагами рода человеческого, сказал, что все будет зависеть от реакции Плепса. Несмотря на открытие императорских садов, Несмотря на раздачу денег, необходимых вещей и зерна, которую кесарь проводил с обычной для него щедростью, Рим роптал. С прошедшей недели для очистки территории вокруг большого цирка склонов Целия и Палатина стали использовать рабов и разнесся слух, что в этих местах собираются возвести правительственную резиденцию и парки, которые одни только они должны занять третью часть города. Этой новости было достаточно, чтобы оживить слухи, утверждавшие, что инициатором поджога был Барб. Если это подозрение окрепнет, Христиане понадобятся для того, чтобы отвести гнев плебеев от кесаря. Потребовалась помощь Антиоха, чтобы мы, Флавий и я, смогли спуститься по узким ступенькам, которые вели в подземелье. Мы были уже не молоды для подобных упражнений. Эта ночная экскурсия на Виа-Аппиа показалась нам целым приключением. Я прежде никогда не замечал руин этого дома, соседствовавшего с могилой Цицилии Миттелли, и не подозревал, что он скрывает целый лабиринт тайных узких проходов, которые ведут в большой зал со сводчатыми потолками. Близость гробниц и народные суеверия обеспечивают этому зловещему уголку совершенный покой. Кто отправится искать здесь врагов человечества, которым третьего дня кесарь отдал на растерзание диким зверям? Тигелин ничего не пожалел, чтобы развлечь публику. Сначала псы, затем львы, медведи и тигры. Что может быть более подходящим для возбуждения жестокости грабителей, чем наблюдать, как хищники раздирают мать и ее детей, зашитых в шкуры диких зверей? Тигелин предпочел сохранить мужчин для распятия, и вчера десятки наших братьев были распяты в цирке Марцелла, еще окровавленном после пыток их семей. Будет ли этого довольно, чтобы успокоить неистовство Рима, или это только прелюдия к худшим кошмарам? Когда мы вошли в подземный зал, Петр был окружен людьми, которые стояли на коленях. Среди них я узнал Пуденциану. Поначалу мне показалось, ведь в последнее время я стал тук на ухо, что они молятся. Приблизившись, я понял свою ошибку. Они возсылали к небесам не молитвы, но возгласы укоров и ужаса. Почему ты обманул нас, Отец? Ты обещал наступление Царства и пришествия Христа. Ты обещал нам жизнь, а отправил нас на смерть и мучение. Марция, Отче, ты знаешь ее? Ты крестил ее, она погибла в когтях леопарда. За что, отче, за что? Они схватили моего мужа и отправили на крест, и Христос позволил им это сделать. Ты говорил, что Бог не оставит нас, но ты сам видишь, Петр, сам видишь».